Глава 42. Так на кого же все-таки учиться? «Сев, присоветуй мне, пожалуйста, на кого пойти учиться?» — обратился Дэн к приятелю. «Присядь, не суетись. У меня к тебе по этому поводу целый большой разговор в голове созревает. Да никак не устаканится. Слишком уж что у нас прямолинейные чтобы тебя словами опутывать. А без опутывания у меня получается неубедительно», — присел рядом с товарищем в тени грузового шлюза парень. Но если без хитростей, не учись ни на кого, а продолжай делать то, что делаешь. Я так не согласный. Ты уж попутывай меня словами, а то я ничего не понял. Как это можно не учиться? Прикинь, если нарезать большими кусками, то людей можно поделить на управленцев, работников, ценителей прекрасного и искателей выгоды. Для нормального функционирования социума требуются абсолютно все разновидности из этого перечня, причем желательно утвердившиеся на оптимальных позициях в его структуре. Мы с Ксюн давно ломаем головы над решением задачи оптимизации формирующегося здесь общества, и одной из занос на этом пути оказался ты. Никак не могли тебя проклассифицировать, чтобы отнести к какой-либо эсквадр. Дошло до того, что методом поголовного опроса собрали о тебе все, что знали и старожилы, и новички, и гвархи, и волки, разложили пасьянс, и попал ты у нас в управленцы гонишь отмахнулся дэн я конечно самый главный но исключительно там куда пошлют а что это за такой за план оптимизации что это вы собираетесь учинить над формирующимся здесь обществом вот назадавал вопросов помощился сев ума не приложу с какого конца отвечать знаешь ведь что один вопрошающий способен стоком спросить что и тысячи мудрецов не ответит давай ка лучше я разузнаю «Ты на моих семинарах почти не бывал, алексей просмотрел?» «Просмотрел». «Ты вообще-то здоровски прокатился по истории, только я не понял, почему задом наперед?» — хмыкнул Дэн. «А так интересней, когда рассматриваешь последствия, а потом анализируешь их причины. Да и не приходится отвлекаться на моменты, не имеющие значения для исторических процессов. А то в их изложении преобладают отношение излагателей к излагаемому» а упоминаемые факты избираются как раз для обоснования точки зрения автора каждой конкретной работы. В то время как самих этих фактов куда больше, чем вмещается даже в самую толстую книжку. Но только особо революционных выводов в результате применения этого подхода я не сделал, пожал плечами сев. Зато допер до любопытные идеи. Вероятно, ты помнишь, что в истории России был советский период. Говоря поэтическим языком, Период большого социального эксперимента. Мнини про него столько же, сколько мнителей. Зато о причине его провала я могу уверенно сказать. Руководство оплошало. На момент развала Советского Союза страна была аграрно-индустриальной державой, способной обеспечивать себя решительно всем, даже находясь в недружелюбном окружении. Остальное отринем для простоты. В ходе этого эксперимента отрабатывалось централизованное управление экономикой крупного государства. И в области управления тоже встретилось множество проблем. Решались одни, возникали другие. Но в это же время проявила себя и общемировая тенденция к укрупнению предприятий. Концерны там разные, холдинги. Да не перечесть больших объединений по любым признакам. Хотя до размеров государства ни одно из этих объединений и не дотягивало. Но ветер перемен явно дул туда же, куда двигалось первое в мире государство рабочих и крестьян. «Здесь, на мачехе, мы оказались в момент, когда все только возникает. Когда повернуть оглобли можно на любой лад. Капитализм строить или социализм, без разницы. К тому же бразды правления попали в мои руки. А дай-ка, думаю, сразу коммунизм замучу. Или замутю. Но втихую, без громких лозунгов. Это с каждого по способностям, каждому по потребностям», – оживился Дэн. «Типа того», – кивнул Сев. Теоретически, здесь должны были встретиться два краеугольных вопроса. Первый – о мотивации людей к труду. Но он до сих пор не встал. Второй – об оплате труда. Собственно, он бы возник сразу вслед за первым. Но так уж вышло, что все мы обеспечены по принципу провиантского вещевого и денежного довольствия. Первые два мы едим и носим на себе, а третий оседает на наших земных счетах про которые каждый вспоминает только когда вписывает что-нибудь в заявку, уходящую на землю. Но оказалось, что все зарабатывают значительно быстрее, чем тратят, в силу того, что обеспечение продовольствием и большинством предметов повседневного пользования происходит без привлечения денежных средств. В результате меркантильная мотивация к труду не возникла, а мы попали в первобытный коммунизм. Ответ на вопрос, почему работают люди, у которых и без того все есть, «Разрешился неожиданным образом. Ради общения, про которое упомянуто в пирамидке Маслоу, и ради уважения, про которое в той же пирамидке тоже не забыто». «Про пирамидку человеческих потребностей ты доходчиво объяснил», — согласился Дэн. «Но я полагал, что с первобытным коммунизмом мы расстались, как только привезли с земли третий трактор. У нас стало производиться множество излишков, то есть производительность труда дошла до уровня, при котором колонии больше не грозит голод». «Вот, мы с тобой наконец-то вышли на одну волну», — обрадовался Сев. донес такие я до аудитории и сведения об устройстве общества. и Этим обществом, не каким-то не здешним, а натуральным тутошним, нужно управлять». «Так управляй», — покладисто согласился Дэн. «Опять за рыбу деньги», — воскликнул Сев. «Денис, реально ходом дел управляешь ты. С твоей подачей на нашей планете возникает трехвидовая цивилизация». Да еще и четвертая раса разумных принялась за изучение вопроса о взаимодействии с нами. Что для этого делать дальше, никто даже представления не имеет. Но контакты с гвархами и с волками обернулись настолько существенными бонусами, что лишаться их никто не желает. Так что никуда надолго уезжать тебе попросту нельзя. И ума не приложу, чему тебе следует учиться. Не преподают нигде ксенологию. «У гвархов такая специальность существует», — пожал плечами Дэн. А ты меня чересчур переоценил. С волками еще выиск начинали, да и Иван. лягухом мы вообще всем лесом в верески отдавали. Да и потом относились к земноводным, как к своим. Не путай мне мозги. Объясни лучше, как у нас тут ни с того, ни с сего какой-то изм образовался? Он не сам образовался, а мы его построили. То есть построили индустрию во многом аналогичную земной. В том числе и аграрный сектор развили так что начали вывозить хлеб на тещу и свекровь в русскую и туркестанскую колонии», – продолжил Сев. «То есть мой план построения коммунизма осуществляется как по маслу. Но где-то совсем недалеко к этому великолепию подкрадывается пока неясная угроза. Не знаю какая, но, судя по всему историческому опыту, на смену благодати должен прийти период потрясений. И поэтому ты предлагаешь мне не продолжать получение образования, а сесть рядом с тобой и размазывать кашу по тарелке», – констатировал Дэн. «Так вот, коммунизма я не хочу. Слишком часто бываю на земле и вижу, что там всем рулят деньги. Поэтому даже представить себе не могу жизни без такого регулятора. Так что давай-ка опустим планку до социализма. Бесплатное образование и медицина в сочетании с плановой экономикой меня вполне устроит Только что делать с частным сектором в этой экономике ума не приложу». Ты же сам вдувал нам на лекциях, что без него начнутся перекосы в планировании. Да, эти перекосы уже начались. Нам некуда девать металлический необий. Лежит штабелями, никому не нужный. И другие металлы тоже накапливаются, пусть и не в таких количествах. А вести все это на землю — затея на грани рентабельности, вздохнул Сев. Надо ставить лифт от седьмого портала до поверхности земли. Охотно перешел к техническому вопросу Дэн. В результате получим перекос торгового баланса. И без того уже не знаем, куда деньги девать. Да еще и людей задействуем в работе, от которой нам никакого практического толка нет», возразил Сев. «А у нас их пока всего-то три тысячи». «Тяжела ты, шапка Мономаха», хмыкнул Дэн. «Ладно, совета я от тебя так и не дождался, зато получил полный загруз. Кстати, и Кирилл Владимирович прилетает, тот, который с виду корреспондент» но производит впечатление советника президента типа по культуре. Просил меня поработать для него гидом. Так что жди. Тебя он наверняка возьмет в оборот и выведает все, что только сможет. А потом, думаю, захочет проехаться и осмотреться. Помнишь, небось, что состоятельные люди с земли хотели присмотреть тут у нас места для постройки уединенных вилл среди мест с нетронутой природой. Так что держи этот момент на контроле. Темнота в спальне, где ночевали Дэн и Маха, была неполной. Свет люки ночного светила мачехи, проходил через плетение стены потолка, пробирался через ткань тента, натянутого от дождя. Неудивительно, что в постройке такого рода во множестве водились насекомые, среди которых встречались и предпочитающие быть активными ночью. Сегодня это были сверчки, молчаливо рассевшиеся на стене ниже границы ткани, приподнятые, чтобы позволить воздуху беспрепятственно проходить. Ночь — время долгожданной прохлады. Света оказалось достаточно, чтобы понять. Насекомые образовали круг и соприкасаются усиками. Каждый подключился к двоим соседям, в результате замкнув полную окружность из примерно десятка особей. «Смотри», — шепнул парень подруги. «Они сделали антенну. Кажется, проводится сеанс связи между разведгруппами лурхов, заброшенными к нам, и их базой в бассейне реки Со. Да...» «Или они так обмениваются данными между собой», — повернула голову Маха, щекотно проведя волосами по плечу друга. «Совещаются». «В такое крошечное тельце не может поместиться большого мозга», — задумчиво протянул Дэн. «Возможно, им приходится объединять мыслительные ресурсы, чтобы подумать о чем-нибудь серьезном. Не будем им мешать. Мне кажется, будто я слышу, как скрипят их шарики, цепляясь за ролики». «Не будем». Маха отодвинулась от своего мужчины. Прохлада нынче не настолько значительна, чтобы спать, прижавшись друг к другу. «Интересно, а гвархи спят в воде?» «Не знаю. Никогда не видел их спящими. Спрошу у Ауры. Волки повсюду бывают и многое видят». Она водила группу осматривать озера на западе. «Возила», — поправила девушка, — «на восьмиколесники. В долгой дороге наверняка не раз пришлось делать привалы. Но навряд ли они везли с собой достаточно воды, чтобы спать в ней» утром одеваясь перед неизменной утренней разминкой дэн обратил внимание на то что в стене рядом с изголовьем кровати появилась скромных размеров выемка выгрязная в древесине в данный момент она пустовала видимо в доме убежище не нашлось лишних контактеров, поскольку все ранее замеченные держались рядом с детьми с приехаавшей с земли настей и сродившейся и выросшей здесь полукрооненкой дашей с их сверстниками которые приехали позднее с малышней, не пока даже до того, чтобы называться мальками. Им где-то лет по девять, школьники уже. Участие в жизни детей эти термиты принимают весьма скромное. Заплетают девочкам косички и удерживают волосы, выполняя функции заколок или зажимчиков. А мальчикам вообще ничего заметного не делают, те коротко стригутся. В последнее время заметили и косички у подрастающих аборигенов. У тех, которым сейчас лет по пять или четыре, Лурхи явно проявили интерес к общению с детьми, а не со взрослыми. И вот вдруг, ни с того ни с сего, декларировали намерение пообщаться с юношей и девушкой, которые переросли детский возраст и считают себя людьми давно взрослыми и самостоятельными. Кажется, готовится заброска разведгруппы для него. Внимательно осмотрев выемку, Дэн достал нож и слегка подправил кромку этого грубоватого на вид образования, не из эстетических соображений. Он подал сигнал «Вижу тебя не глоткой, а руками».